Питер Полькинс. К концу недели все новички, включая первокурсников, прибыли на рынок часовщиков. В первую субботу сентября толпы студентов осаждали местные магазинчики. В учебное время Орла продолжала подрабатывать ведьминым зелье по выходным. Сегодня ее смена началась в пять вечера. Джейд с Мэттом сидели за стольком в глубине зала и читали «Карты мудрости» Берты Кингсли — поглядывая на свои колоды в надежде увидеть какой-нибудь рисунок или услышать голос. Покупатели заходили один за другим. На видце им требовались травы, ведьмовские доски, рунические камни. Джейд и мэту то и дело приходилось помогать продавщице мисс Меллоус и Орли. Часов в семь, когда наплыв клиентов прекратился, зашел Питер Полкинс. «Всем привет», — сказал он, садясь у прилавка. Мисс Мэллоус нагнулась к Джейд. «Он в последнее время к нам зачастил. Может, суд времени поручил ему наблюдать за мной?» Джейд улыбнулась и прошептала. «Не беспокойтесь, его визиты связаны с присутствием Орлы». Мисс Мэллоус широко раскрыла глаза и сначала посмотрела на Питера с сомнением, а потом сказала. «Ах, вот оно что!» «Как я сама ты не заметила!» Когда последние покупатели ушли, Орла, удовлетворенно улыбаясь, сняла с себя фартук. «Люблю начало учебного года. Кругом такое оживление, все такие взволнованные!» «А мне, наоборот, нравятся дни затишья, которые наступают потом», призналась мисс Меллоус, вешая на дверь табличку «закрыто». Джейд Орла и Питер Пулькинс Пробыли в ведьмином зелье весь вечер. Сидели за своим любимым столиком и угощались первыми тыквенными пирожками этой осени. «Что тебя к нам привело, Питер?» — спросила мисс Меллоус и подмигнула Джейд. Та улыбнулась, низко склонившись над тарелкой, но Пулькинс, отложив нож и вилку, ответил. «О, у меня есть важная новость». Я просто ждал, когда уйдут покупатели. Все насторожились. Мисс Мэллоус и Джейд обменялись удивленными взглядами. «Новость?» — переспросила продавщица. Питер встал и прошел по магазину. Заглянул даже на кухню и в туалет. Наконец он вернулся к столу и, кивнув, сказал. «Это строго секретно. Вообще-то я никому не должен был говорить, но...» «Мы тут все свои, и, мне кажется, мисс Мэллоус, вас это касается в первую очередь». «Ты умеешь заинтриговать», — сказала Орла. «Когда рыцари времени напали на нас на Тауэрском мосту», — начал Питер, посмотрев на джет и Мэтта. Один из них оставил в машине мистера Свитча свой меч. «Ну и в чем новость?» — спросил Мэтт. «Мы выяснили, кому это оружие принадлежит». «И кому же?» Доктор Смит провела экспертизу и представила мастеру Гридлоку отчет. «Владелец меча...» Питер выдержал паузу и прошептал. «Шаман». «Шаман?» — испуганно повторила мисс Меллоус, выронив вилку. «Но этого не может быть. Наверное, произошла какая-то ошибка. Доктор что-то перепутала». Джейд посмотрела на продавщицу с сожалением. «Увы, мы и раньше подозревали, но не говорили вам. Теперь это точно». Она подалась вперед и понизила голос. «Мистер Мабу — рыцарь времени». Питер Полькинс кивнул. «Ошибка исключена, мисс Мэллоус. И это еще не все. Есть кое-что похуже». Продавщица побледнела. «Куда уж хуже. Мистер Мабу много лет был нашим постоянным клиентом». Мы с ним иногда разговаривали, а в последнее время он куда-то пропал. Я даже забеспокоилась. Другие наши гости очень ценили его как предсказателя, что может быть еще хуже. Питер подошел к большому окну, из которого весь рынок часовщиков был виден как на ладони. Меч мистера Мабу многократно использовался при нападениях на наследников времени» в частности он был применен в схватке которая произошла на борту вечно спящего именно это оружие лишило жизни мисс веллингтон мистер мабу убийца он предстанет перед судом и скорее всего проведет остаток дней на незбе все смотрели на питера как громом пораженный когда он повернулся и сказал только сперва нужно его найти пока он залег на дно «Здесь его давно не было», — заметила мисс Мэллоус, подумав. «Если я не ошибаюсь, после возвращения минутной стрелки в тайм-хаус он тут уже не появлялся». «У нас такие же сведения», — ответил Питер и придвинул к себе миску с пирожками. «Вот сейчас мне захотелось подкрепиться. А то раньше эта новость лежала у меня камнем в желудке». «Хорошо, что я теперь знаю», сказала мисс Мейлоус и с тревогой посмотрела на Орлу. Только как же нам быть, если он вдруг снова объявится? Вот из-за этого я и пошел на сделку с собственной совестью, признался Пулькинс. Мастер Гридлок велел мне хранить эту информацию в тайне, но я все время думал о той опасности, которая может грозить вам всем. Питер описал полукруг сервировочной ложкой, посмотрев на мисс Мейлоус, мэта, Джет и, наконец, Орлу. На ней его нерешительный взгляд задержался. «Раньше мы просто знали, что мистер Мабу — рыцарь времени, но это, строго говоря, еще не преступление. Теперь же доказанная его причастность к убийству, значит, пренебрегать опасностью уже нельзя. Особенно если он не подозревает, что нам все известно», — Обеспокоено добавил Мэтт. Магазин надо закрыть. Продавщица встала и принесла с прилавка бутылку хмельного отвара с валерианой. Кто-нибудь будет? Все помотали головами, когда она сама залпом осушила два стакана. Закрывать магазин, конечно же, не зачем, сказал Питер Полкинс. Но я бы посоветовал вам, мисс Мэллоус, разработать план действий на случай внезапного появления мистера Мабу на рынке часовщиков. Он ничего не знает о вашей осведомленности. Следовательно, мы могли бы даже арестовать его здесь. «И какие будут предложения?» — спросил Мэт, задумчиво потирая лицо. «Как насчет того, чтобы Орла сразу же пошла в «Черный лебедь» и отправила мастеру Гридлоку сообщение по пневмопочте?» — спросила Джейд. «А я, пока она бегает, должна оставаться одна. Ну уж нет!» — решительно возразила мисс Мэллоус и опрокинула в себя еще стакан отвара. «Но почему одна? Я же тоже здесь!» — успокаивающе произнес Мэтт. Питер Полькинс достал из кармана какую-то коробочку. «У меня другое предложение, если можно так выразиться, более прогрессивное». «И в чем же оно заключается?» — спросила Орла, с любопытством глядя на загадочный предмет. Питер снял с коробочки крышку. «Смартфон», — воскликнул Джейд. «Ну, конечно же!» «Электронное устройство?» В ужасе вскричала продавщица, успевшая в одиночку выпить почти всю бутылку. «Вы совсем умалишились?» «Нет, мисс майлоуз успокоила ее Орла. Питер изобрел гениальное приложение, которое не позволяет электрическим приборам взрываться. «Вы можете на него положиться?» Питер засиял. «Так и есть. Мы с мистером Свитчем...» «Разработали программу, которая отключает устройство перед силенциумом». Эта мысль появилась у меня, когда я был еще первокурсником. Мне показалось, что в жизнь наследников времени тоже должен проникнуть технический прогресс. Мистер Цвич сразу загорелся этой идеей. «Наше изобретение уже почти пять лет испытывается воюющим все и Питер остановился и внимательно оглядел присутствующих. «Я могу быть уверенным, что это останется между нами». Все кивнули и воззрились на него. Он приподнял рубашку, слева за поясом поблескивала ручка противодемонического меча, а справа был смартфон. «Я с ним никогда не расстаюсь. Ношу его с собой уже несколько лет. Даже здесь, в ведьмином зелье». За разрешение мастера Гридлока, естественно, поэтому если вам нужно доказательство того, что это устройство безопасно, то вот он я. Вы ведь ни разу не видели, чтобы я загорелся. Потребовалось еще пара стаканов хмельного отвара с валерианой, прежде чем мисс Меллоус успокоилась и заставила себя взять в руки телефон. Питер сохранил свой номер и показал, как звонить. Вдруг на экране высветилась горящая улитка-предсказатель. Продавщица бросила смартфон на стол, и через несколько секунд устройство самостоятельно выключилось. После этого мисс Мэллоус перестала глушить свой отвар. В начале одиннадцатого Джейд Орла и Питер вышли из магазина. Их лица казались бледными в свете уличных фонарей. Из воющего пса доносился гул голосов. Ночь была прохладная. «Твое изобретение действительно гениальное?» сказала Орла своему бывшему наставнику и посмотрела на него восхищенными глазами. Он остановился. На лице появилась счастливая улыбка. «Спасибо. Это так мило с твоей стороны». Джейд тихонько усмехнулась и пошла дальше, давая Орле и Питеру возможность побыть наедине. Ни для кого не было секретом, что эти двое влюблены друг в друга. Зябко, обхватив себя руками, Джет оглядела фасад «Черного лебедя». В окнах мерцали свечи, жилые этажи соседних домов тоже были освещены. Между магазинами «Кингсли» и «Остина» темнел узкий переулок, где пару дней назад исчезли Люси и Генри, которого Джет с тех пор не видела. Вдруг в дальнем конце рынка часовщиков раздался тихий звон. Он означал, что кто-то совершил временной прыжок и сейчас выйдет из кабины. Звук повторился еще два раза. Когда на площадь вступили трое в масках, у Джейд мурашки забегали по телу. Она обернулась и шепотом позвала своих друзей. В этот момент Питер убирал волосы с лица Орлы. «Черт возьми!» — пробормотала она и окликнула его еще раз. Ей пришлось подбежать и потормошить влюбленных. «Сюда только что прибыли трое рыцарей времени!» «Как?» — ужаснулась Орла. «Скорее, прячьтесь!» — сказал Питер и потянул девушек обратно в тень ведьминого зелья. Между тем трое в масках приблизились к магазину билеты и карты Кингсли и остановились перед дверью. «Что им там нужно?» — прошептал Питер. Джейд подумала, что они замышляют кражу, но тут раздался громкий стук. Наверху в жилых комнатах горела свеча, значит, мисс Кингсли была дома. Через несколько секунд в лавке тоже зажегся свет. Три рыцаря времени чуть отошли от двери. Джет испугалась худшего. «Они хотят напасть на мисс Кингсли». «Боюсь, что да», — тихо произнес Питер, и она заметила на его лбу капельки пота. «Вперед», — сказала Орла, хватаясь за оружие. «Постой». Он удержал ее за плечо. «А вдруг им только того и надо?» «Может, это ловушка?» «Давайте лучше осторожно проберемся к черному лебедю». «Питер прав», — согласилась Джейд. Нащупав рукоятку меча, она вместе со своими друзьями побежала к зданию пансиона под покровом тени. Они уже приблизились ко входу в туннель, как дверь магазина Берты Кингсли открылась. «Да», — послышался ее голос. «Кто здесь? Ну, выходите же! Это не смешно!» Три Рыцари Времени вышли из тени. Двое из них схватили мисс Кингсли. «Чего вы от меня хотите?» — закричала она в ужасе. Третий человек надел ей на голову мешок. «Проклятье!» — прошепил Питер. «Оставайтесь здесь, я подойду ближе». Сердце Джейд бешено забилось, когда она увидела, как рыцари Времени тащит сопротивляющуюся женщину к кабине, расположенной возле ее желавки. «Они хотят похитить мисс Кингсли», — прошептала Орла, задыхаясь от испуга. Джейд вгляделась в темноту, ища Полькинса. Он был уже возле магазина. «Ну давай же, Питер!» Он выскочил вперед, сверкнув клинком. Послышался какой-то возглас, которого Джейд не поняла. Потом Берта Кингсли завопила. «Нет!» Ее затолкнули в кабину, и она исчезла. «Мисс Кингсли!» — крикнула Джейд, и, достав меч, выбежала из укрытия. Питер хотел наброситься на рыцарей, но прежде чем он успел пустить в ход оружие, они прыгнули в кабину следом за Бертой Кингсли. «Черт!» — закричала Орла. Питер опустил меч. Лезвие медленно погасло. Джейд подскочила к нему. «Ты понял, что произошло? Куда они отправились? Давайте скорее за ними!» «Ни в коем случае!» — воскликнул Питер и встал перед кабиной, красноречиво растопырив руки. «Я сообщу о произошедшем мастеру Гридлоку, а вы идите в безопасное место. Кто знает, вдруг это еще не все». «Думаешь, они вернутся?» — прошептала Орла, озираясь. Питер кивнул, подталкивая ее в сторону черного лебедя. «Скажи, а ты понял, куда они отправили мисс Кингсли?» — спросила Джейд. «Да, они крикнули «Лорнхаус». «Заброшенный дом!» «Никогда у таком не слышала», — сказала Орла. «Я тоже. Как ты думаешь, Питер, где это?» «Понятия не имею. Если кто-нибудь и знает, то только мастер Гридлок. Я пойду к нему через туннель, а вы идите в свои комнаты и ждите от меня сообщения по пневмопочте». «Спасибо, Питер». Орла обняла его. «Будь осторожен». Девушки вернулись в пансион около половины одиннадцатого. Эллиот Бейкер вышел им навстречу, гремя тяжелой связкой ключей. «Я уже хотел запирать». «Запирайте, пожалуйста», — ответила Орла. «Доброй ночи, мистер Бейкер», — сказала Джейд, и девушки побежали вверх по лестнице. Еще в коридоре они услышали голос Люси, доносящийся из гостиной. «С духом своей мамы», — разговаривает, — шепотом пояснила Джейд Орле. Но, войдя, они увидели не призрак, В кресле сидел Генри. Люси, стоявшая на лестнице, исчезла за дверью своей спальни. «Наконец-то ты здесь!» — обрадованно воскликнула Джейд. «Рада тебя видеть!» — сказала Орла, тоже садясь в кресло. «И я вас!» — равнодушно отозвался Генри и посмотрел на часы. «Я уж думал, вы сегодня не вернетесь. Эллиот Бейкер запирает обычно пансион минута в минуту ведь после половины одиннадцатого нам не положено покидать этот этаж». «На Берту Кингсли напали», — тихо сказала Орла. «Вот как», — сказал Генри. «Она похищена», — ответила Джейд и села рядом с подругой, встревоженно разглядывая парня. Его холодное равнодушие пугало девушку. Мы видели, как рыцари заталкивали ее в кабину для временных прыжков. «В таком случае отыскать ее будет трудно». «Может и нет», — возразила Орла. Она встала, взяла с каминной полки голубого туманного дракончика и снова села, держа его на ладони. «Мы знаем, куда мисс Кингсли отправили». «Знаете?» «Какой-то Лорнхаус», — тихо сказала Джейд. В этот момент дверь комнаты Люси открылась, и девочка вышла на балкон. «Вам это название о чем-то говорит?» — спросил Генри, понизив голос. Орла покачала головой и подалась вперед. «Нам-то нет, но Питер Пулькинс уже пошел к мастеру Гридлоку». «Хорошо», — бесцветно произнес Генри и откинулся на спинку кресла. Он был бледен и казался изможденным. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Джейд с тревогой. «Я бы тоже хотела это знать». Люси спустилась в гостиную, подошла к креслу сзади и, нагнувшись, поцеловала брата в щеку. «Ты бледный и холодный», — обеспокоенно заметила она, обвивая руками его плечи. «Пора принять лекарства». «Да все со мной в порядке», — ответил Генри, закатив глаза, но потом прислонился головой к голове сестры. У Джейд учащенно забилось сердце, когда она представила себя на месте Люси. Поднявшись, Генри даже не взглянул на нее, Джейд почувствовала укол обиды. Селенсуум, наступивший через минуту, пришелся как нельзя более кстати. Голубой дракон выдохнул несколько маленьких облачков в форме колец. Они в считанные секунды расплылись на всю комнату, наполнив ее густым туманом. «Что происходит?» — удивился Генри. «Без паники, это наше животное предсказатель», — пояснила Орла. «Скоро будет остановка времени. Просто посиди спокойно, и через несколько минут все пройдет». В комнате стало холодно. Камин, наверное, уже погас, и селенцуум наступил. Весело напевающий моряк слетел вниз, двухголовая танцующая женщина издала радостный возглас, затем духи-защитники умолкли. Джейд поднесла ладонь глазам, вглядываясь в туман, но ничего не увидела. Она захотела найти Генри и обнять, пока никто не видел, но не успела. Туман, словно по волшебству, рассеялся, и Джейд увидела, что Генри исчез. Она принялась озираться, ища его. Ее сердце бешено билось. Сейчас его прикосновение было нужно ей, как воздух. В то же время тихий голос внутри гневно спрашивал. «По какому праву этот юноша так с ней обходится, когда захочет — обнимет, когда захочет — оттолкнет?» «Видимо, ему все-таки нехорошо», — сказала Люси и взбежала на правый балкончик. Она постучалась к брату и тихо вошла, кивнув Джет и Орли. Танцующие призрачные девушки — оказалось, их было две, вернулись в свою гальюнную фигуру, послав воздушный поцелуй моряку, который, прежде чем исчезнуть в комнате Орлы, пропел. «Губки вишни под водою выдувают пузыри, но я плавать не умею, так что, милая, прости, дорогуша, дорогуша, дорогуша ты моя». «Пойдем, и мы к себе, может, уже пришло сообщение от Питера», Сказала Орла и, встав, посадила туманного дракона на камин. Джейд кивнула и в расстроенных чувствах поплелась вверх по лестнице. «С тобой что-то не так?» — забеспокоилась подруга. «Все в порядке. С чего ты взяла?» Вот уже два часа девушки ждали вести от Полькинса. Они сидели на кровати Джейд и, не отрываясь, смотрели на площадь, а любопытная Харпер то и дело выглядывала из своей деревянной скорлупы. За это время Джейд несколько раз была близка к тому, чтобы рассказать Орле о странной перемене в характере Генри, но в последний момент ее непременно что-то останавливало. Наконец, из соседней комнаты донесся долгожданный звук. Капсула с сообщением звякнула о стенке приемника пневмопочты. Орла побежала в свою спальню и, вернувшись через несколько секунд, достала из металлического шарика записку. «Дорогая Орла». «Г...» «Знает, где Л.Х.» И сразу же туда отправился. «Т.Х. на мне. Твой Питер». «Твой Питер?» — прочла Джейд вслух. «Так-так». Орла, пропустив намек мимо ушей, задумчиво произнесла. «Хм. Г. — это мастер Гридлок. Л.Х. — наверное, Лорнхаус, а Т.Х. — может, Таймхаус?» «Ничего другого мне на ум не приходит». Только почему он на Питере? Как это понимать? — Не знаю, — сказала Орла и зевнула. Вероятно, мастер Гридлок попросил Полькинса последить за порядком, пока его самого не будет. — Скорее бы он вернулся вместе с мисс Кингсли, — сказала Джейд, падая на подушке. — Спокойной ночи, подруга. — Спокойной ночи, — ответила Орла и похлопала по фигурке Харпер. Тебе тоже, девочка-призрак. Приятных снов, влюбленные дурочки, — сонно прошептала та.